Гроза из преисподней, глава шестнадцатая Я шел от дома Линды Рэндалл, и в голове моей клубилась гроза почище той, которая уже миновала город и погромыхивала теперь вдали, над озерными просторами. Из телефона автомата у бензозаправки я вызвал себе такси и принялся ждать, прислонившись спиной к стене, щурясь под моросящим дождем. Я лишился доверия мёрфи. Не важно, что я сделал это, чтобы защитить ее и себя. Благие намерения мало чего стоят. Тебя ценят по результату. А все результаты моих действий свелись к неуклюжей лжи единственному человеку, которого я хоть с натяжкой мог назвать своим другом. И я не был уверен в том, что даже если я найду виновного или виновных, даже если придумаю, как привлечь их к ответу, даже если выполню за замерфи ее работу, то, что случилось между нами, сможет изгладиться до конца». В общем, мысли мои крутились вокруг этого и прочего, столь же мрачного и безрадостного. Когда проходивший мимо мужчина в низко надвинутой на глаза шляпе вдруг остановился на полушаге, повернулся ко мне и с размах удвинул кулаком под дых. Я успел подумать, только не еще, и тут он ударил меня во второй раз, а потом и в третий. Каждый раз пронзал мое нутро ослепительной болью, впечатывал меня в неподатливую стену, отзывался приступом тошноты. Мой выдох захлебнулся, не успев вылететь изо рта. Так что даже если бы у меня имелось на какое-нибудь спасительное заклинание, мне все равно не хватило бы воздуха, чтобы его произнести. Я вроде как обмяк когда он перестал колотить меня, и он швырнул меня на землю. Мы находились на ярко освещенной бензозаправке еще до полуночи в пятницу, и все, что он делал, происходило на глазах у всех проезжавших мимо. Но, слава богу, он уж точно не собирался меня убивать. Хотя в ту минуту мне это было все равно от усталости и боли. Я лежал на земле полуоглушенный. В нос бил запах пота и одеколона нападавшего. Я точно знал, что это тот же человек, который напал на меня вчера вечером. Он схватил меня за волосы, дернул голову вверх и, громко щелкнув ножницами, отстрих здоровенный клок моих волос. Потом отпустил. Кровь застыло в моих жилах. Мои волосы. Этот тип отстриг мои волосы. Их можно было использовать для смертоносных чар любого вида, а я ни черта не мог с этим поделать. Мужчина зашагал прочь быстрым шагом, но не срываясь на бег. Должно быть, паника придала мне силу. Отчаянным броском я ухватил его за ногу и дернул изо всех сил. Послышался негромкий хруст. Потом он вскрикнул и тяжело упал на землю. Одну руку он сжимал в кулак. Здоровенный, масластый кулачище, а в нем были зажаты мои волосы. Я сделал еще одну попытку вздохнуть и прыгнул к этой руке. Шляпа с него слетела, и я узнал его, одного из людей Джонни Марконе, которые шли за мной от гостиницы днем в четверг. Того, который начал хромать, пробежав за мной трусцой несколько кварталов. Похоже, попрыгунчик страдал смещением мениска, и я угодил ему точно в больное место». Я схватил его за запястье и вцепился в него обеими руками, стараясь рожать его толстые пальцы. Меня нельзя назвать сильным. Но я весь состою из одних жил и упрям, как не знаю кто. Попрыгунчик попытался рывком высвободить руку. Рука у него была мускулистая, как черти что. Но и этого не хватало, чтобы сбросить вес всего моего тела. Он вцепился в меня свободной рукой, пытаясь стряхнуть меня. Потом начал колотить наугад кулаком. — Пусти, мать твою! — вопил попрыгунчик. — А ну слезь с меня! Я вжал голову в плечи и продолжал цепляться. Если мне удастся впиться ногтями ему в руку как можно глубже, ему придется разжать кулак, каким бы сильным он ни был. Я пытался представить его кулак резиновым, а мои пальцы стальными, и сжимал их изо всех сил, которые у меня еще оставались. Я почувствовал, как его кулак начинает поддаваться. Я уже видел темные волоски из своей отстриженной пряди. «Господи боже!» — крикнул кто-то. «Эй, Майк, сюда!» Загрохотали шаги. И тут двое молодых парней в тренировочных костюмах и кроссовках подбежали к нам и стали отрывать меня от попригунчика. Я завизжал как безумный, но не удержался и выпустил его кисть. Часть моих волос выпала из его руки на землю на мокрый бетон, но еще больше их осталось, и пальцы его снова сомкнулись, сжав их. «Эй-эй-эй, спокойней, парень!» посоветовал мне один из оттаскивавших меня в сторону Олухов. «Не кипятись!» Драться с двумя сразу не имело никакого смысла. Я судорожно глотнул воздуха и обрел способность хрипло говорить. «Кошелек! У него мой кошелек!» С учетом того, как был одет я, в сравнении с костюмом и плащом попрыгунчика, эта ложь не имела шанса на успех. Точнее, не имела бы, если бы попрыгунчик не повернулся и не бросился, прихрамывая прочь от нас. Олухи в замешательстве отпустили меня и неуверенно попятились к своей машине. Я с усилием поднялся на ноги и поспешил за попрыгунчиком, хрипя, как продырявленный аккордеон. Попрыгунчик пересек улицу, сел в машину, завел мотор и тронулся, когда я только еще подбегал я остался стоять в облаке выхлопного дыма, тупо глядя вслед удаляющимися габаритным огням. Сердце колотилось в груди, как безумное, и не унималось даже после того, как я восстановил способность дышать нормально. Мои волосы. Джонни Марконе заполучил мои волосы. Он мог передать их кому угодно, занимающемуся магией, с тем, чтобы тот сделал со мной все, что заблагорассудится. Они смогут использовать мои волосы, чтобы вырвать сердце у меня из груди, как они проделали это с Дженнифер Стентон, Томми Томом и бедной Алиндой Рендел. Ведь советовал мне Джонни Марконы остановиться... Уже дважды. И теперь вот, собрался наконец убрать меня раз и навсегда. Мои усталость, страх, слабость разом сменились злостью. Да черта с два. Прорычал я вслух. Не дождетесь. Все, что мне нужно было сделать, это найти их. Найти Джонни Марконе, найти Попрыгунчика, И найти марконевского чародея, кем бы он ни был. Найти их, отобрать у них мои волосы, Уложить штабелем и выдать Мёрфи на блюдечке с голубой каемочкой. Господом богом клянусь, я не собирался покорно ждать, Пока они со мной разберутся. Эти задницы были настроены серьезнее некуда. Они уже пытались раз убить меня, и на этом не успокоились. Марконы и его ребята. «Нет», – подумал я, – «не Марконы. В этом нет никакого смысла, если только это не его банда распространяла третий глаз с самого начала. И потом, если у Марконы есть свой чародей, зачем ему было пытаться подкупить меня». И почему он не отстриг мне волосы тогда, когда я валялся, оглушенный его битой, а потом не убил, пока я ничего еще не подозревал? И вообще, мог ли это сделать Марконы, если этот его громила играл за две команды сразу? Я решил, что по большому счету это не так уж и важно. Одно было ясно. Какая-то сволочь заполучила клок моих волос. И где-то неизвестный мне чародей собирается меня убить. Впрочем, кто бы это ни оказался, чародей из него был так себе. Я понял это еще когда вымел к чертовой матери его образ тень. Он не выстоял против меня в прямом поединке. Возможно, у него в достатке имелось мотивации и в достатке энергии, чтобы, например, заставить демона служить себе. Но он напоминал здоровенного переростка тинейджера, не привыкшего еще к своей силе. У меня имелось кое-что сильнее просто силы, сильнее просто накачанных мускулов, пусть и магических. У меня имелись знания, опыт и смыкалка. Правда... Ту минуту я одурел настолько, что готов был глодать ногти и плеваться бумажными комками. Человек-тень не мог еще нанести мне удар. Ему нужно было дождаться грозы, чтобы убить меня, используя ее энергию. Так что у меня еще имелось время в запасе. Я мог поработать. Если бы мне удалось узнать, где они находятся куда попрыгунчик отвез мои волосы, я мог бы отправиться следом за ним. Ответ пришел ко мне в виде озарения и показался поначалу до смешного простым. Если мои волосы можно использовать для связи с остальной частью моего тела, я мог бы установить обратную связь от меня к волосам. Черт, да я мог бы даже поджечь их. Как знать, если повезет, я мог бы сжечь их прямо из моей лаборатории. Правда, заклинания для этого должны быть замысловаты, как черти что. Для этого мне нужна была помощь Боба. Боб запросто рассчитал бы его за несколько минут, тогда как у меня на это ушли бы часы, если не дни. Я поморщился. Боб отгуливает выходной. И его не будет еще почти сутки. Вряд ли мне удалось бы рассчитать заклинание быстрее, чем за 10 или 12 часов, и я не уверен, что голова моя вообще годилась в тот момент для какой-либо умственной работы. Я мог бы обратиться к Мёрфи. Мёрфи наверняка знала, где может находиться Марконе, а попрыгунчик вряд ли хромает далеко от него. Она могла бы, по крайней мере, навести меня на мысль, где искать джентльмена Джонни, попрыгунчика и человека-тень. Но теперь она этого не сделала бы. А если и сделала, то наверняка потребовала бы выложить ей всё. А когда бы я рассказал ей, подпыталась бы упечь меня, для моей же безопасности, в кутузку. Ну или что-нибудь в этом роде. В любом случае, глупость. Я судорожно стиснул кулаки, так сильно, что ногти впились в ладони. Черт, надо все-таки подстричь их когда-нибудь. Я посмотрел на свои ногти, потом почти бегом пересек улицу. Остановился в свете бензозаправки и посмотрел еще раз. Под моими ногтями виднелась кровь. Ну да, я же впивался ими в запястье попрыгунчика. Я задрал голову и расхохотался. У меня было все, что нужно. Я вернулся обратно под моросящий дождь и опустился на четвереньки на тротуаре. Потом выудил из кармана куртки кусок мела и нарисовал на асфальте круг. Став в него, я выцарапал из-под ногтей кровь и положил себе под ноги. Она поблескивала под мелким дождичком. Следующая операция потребовала от меня минутного размышления, но я остановился на нехитром, хорошо известном мне поисковом заклинании, вместо того, чтобы придумывать что-нибудь более эффективное, но сложное. Я вырвал из носа несколько волосков и положил туда же, поверх комочка попрыгунчиковых крови и кожи. Потом коснулся мелового круга кончиком пальца и, напрягши волю, замкнул его. Черпая энергию из своей злости, извернувшегося страха из боли в висках и тяжести в желудке, я сложил заклинание «Сегуи вотро тестатум!» Узкий луч энергии ударил мне в нос, заставив громко чихнуть несколько раз подряд. А потом я услышал ясный и отчетливый запах попрыгунчикова одеколона. Я встал, носком сапога разомкнул круг и вышел из него. Потом медленно повернулся на месте. Запах попрыгунчика исходил с юго-востока, откуда-то из самых престижных чикагских пригородов. Я снова рассмеялся. Я нашел этого сукиного сына. Я мог отловить его у Марконы или у того, на кого он сейчас работал. Только мне нужно было сделать это прямо сейчас. Крови у меня под ногами не хватило бы на вторую попытку. — Э, приятель! — высунулся из окна машины таксист. Мотор желтого «Шевроле» урчал на малых оборотах. Сигара в зубах водителя подмигивала оранжевым огоньком. Несколько секунд я смотрел на него. «Чего?» Он нахмурился. «Ты чё, оглох? Разве тут никто такси не вызывал?» Я улыбнулся ему. Во мне всё ещё клокотало от злости, а в голове царила возбуждённая пустота. Мне все еще не терпелось затолкать попрыгунчика в зубы человеку тени. Но я... «Ну почему все психи достаются мне?» Вздохнул он. «Садись!» Я сел в машину и захлопнул за собой дверцу. Он подозрительно покосился на меня в зеркало. «Куда поедем?» «Два места», — сказал я. Я назвал ему свой домашний адрес и откинулся на спинку сиденья. Голова моя все это время поворачивалась в юго-западную сторону. Туда, где кто-то готовился меня убить. «Это одно!» – буркнул он. «А куда потом?» Я прищурился. Дома мне нужно было забрать несколько вещей. Мои талисманы, посох, жезл. После этого мне предстоял серьезный разговор с одним из самых крутых чикагских мафиози. Скажу, когда приедем.